Глава 7. Когда я остановил автомобиль у тротуара и из улицы напротив главного входа в Пола Граунс, часы показывали половину двенадцатого. толпа почти полностью рассосалась, рассеялась до мелких кучек зевак, а из полицейских машин осталось всего три. Двое копов болтали о чем-то между собой у входа, а еще один подпирал стену. Лайла не теряла времени даром. Пока я выбирался на тротуар и захлопывал дверь, она уже успела обогнуть машину и встать рядом со мной. Я отдал ей ключи от машины, и мы начали переходить улицу. Как вдруг она ахнула, вцепилась мне в руку, тут же ее отпустила и бросилась бежать. Я сделал еще один шаг и остановился. На выходе из стадиона показался Билл Мойс. Слева и справа от него шагала по сыщику, а еще один третий шел сзади. Лайла буквально прыгнула на шею мужу, заключив его в объятия. Изумленные детективы сперва замерли в растерянности, а потом принялись ее оттаскивать. Они заговорили все разом, довольно громко. На помощь им поспешили двое копов в форме. Я бы предпочел передать Лайлу с рук на руки Вулфу или на худой конец Хеннесси, но никакая сила не смогла бы сейчас оторвать ее от мужа. Кроме того, мне не хотелось тратить время, объясняя нижним чинам, как стал шофером у миссис Мойс. Поэтому я просто обошел всю эту компанию, миновал вход и направился к лестнице, ведущей к клубу. Услышав доносившиеся сверху шаги и голоса, я тихонько сдал назад и спрятался за колонной. Кто-то двигался в моем направлении, и один из голосов явно принадлежал Хеннесси. Я нисколько не сомневался, что Стейминс оповестил все силы правопорядка о моем звонке насчет аптеки у Гейла. Если так, Хеннесси наверняка прицепится ко мне и заберет с собой, куда бы ни направлялся. Я не рискнул выглянуть из-за колонны, но, судя по звукам шагов, по лестнице спустилось человек пять. Как только шаги стихли, я вернулся к лестнице и кинулся вверх по ступенькам. Не могу сказать, что находился в приподнятом настроении. лайл я с собой не привел. Отсутствовал больше двух часов, Вулф мог уже уехать домой, и вообще, возможно, все давно разошлись. Но нет, обошлось. Вулф по-прежнему восседал на кожаном диване в клубной комнате. Там же находился и Чизхолм. Когда я вошел, они повернулись ко мне. — Тебя разыскивает полиция, — холодно обронил Вулф. — Угу, — равнодушно отозвался я, подойдя к нему. Только что я едва не столкнулся с целой толпой стражей закона. «Зачем тебе понадобилось ехать в аптеку?» «Так вы уже в курсе?» — изумленно поднял я брови. «Да». Мистер Хайнесси оказался настолько любезен, что рассказал мне об этом. Вулф был само ехидство. «Знаешь, для меня это в новинку. Правда, прежде мне не приходилось рассчитывать, на благорасположение полицейского, чтобы узнать о твоих приключениях. Я был настолько занят, что не мог позвонить. Я кинул взгляд на Чизхолма. «Быть может, нам с вами стоит поговорить с глазу на глаз?» «Черт поди, это расследование превращается в какой-то фарс!» — прорычал Чизхолм. Галстук миллионера сдвинулся на бок, глаза налились кровью, а уголок рта был перемазан горчицей. «Нет» ответил вулф не обратив внимания на чисть холма докладывай что произошло только короче я подчинился благодаря его наставлениям и многолетнему опыту я так натренировался что могу почти слово в слово воспроизвести все разговоры имевшие место за целый день впрочем сейчас этого не требовалось вулф попросил быть кратким поэтому я изложил все сжато но при этом не упустил ничего важного когда я закончил Он хмуро на меня посмотрел. «Получается, ты даже толком не знаешь, замешан Гейл в преступлении или нет?» После того, как его постигла неудача с щитой Мойс, он мог махнуть на свою затею рукой. «Сомневаюсь. Тебе ничего не стоило развеять, все сомнения. Ты же в буквальном смысле слова на нем сидел. В конце концов, мог бы доставить его сюда». Мне хотелось сказать в ответ Пару-тройку резкости, однако я придержал язык. Меня остановило присутствие постороннего. Решив взять себя в руки, я спокойно возразил. Быть может, я был недостаточно внятен, поэтому повторю. Я счел, что, скорее всего, аптекарь вызвал на помощь дружков, прибытие которых и развеяло бы все сомнения. Они могли появиться в любую секунду. Не то, чтобы я сильно испугался. Нет, у меня просто не было на это времени. И мне хотелось еще разок повидаться с вами. Ладно. Вулф оперся руками о диван, чтобы встать. Хорошо. Попытка не пытка. Пробурчал он и направился к двери. Инспектор хеннеси сказал, чтобы его немедленно поставили в известность, как только появится Гудвин. Встрял холм. Вулф резко повернулся к нему и прорычал. Что-то меня память подводит. На кого я работаю на вас или на инспектора хеннеси ах да на вас и как я мог забыть поставить мистера хеннеси в известность еще чего и он двинулся к кабинету артакини «Фарс! нелепый фарс пробормотал чихоум и поспешил вслед за ним я последовал его примеру все были в сборе Четыре лучших игрока Джайанс выглядели удручающе. Их силы стали угасать еще во время первого ининга злосчастного матча, и, похоже, десять часов спустя иссякли совсем. Кетчер Лью Бейкер и Шортстоп Коан Прентис сидели на краешке стола. Центральные принимающие Нат Нил и третий бейсмен Джо Эстон устроились на стульях. Менеджер Арт кини стоял у окна. Доктор Софер скрючился за столом Кини. Поставив локти на колени, он прикрыл ладонями лицо. Бики Даркин с измученным видом привалился к столу. Надеюсь, вы принесли хорошие вести из кто-то. То Что именно я не разобрал, поскольку был занят. Требовалось поставить кресло для Вулфа, так чтобы он мог видеть всех присутствующих сразу, не ворочая головой. После того, как он Едва в него втиснулся, я сел на свободный стул у радио. Там же, справа от меня, расположился и Чизхолм. Вулф обвел собравшихся взглядом. — Ну, а я надеюсь, что вы не рассчитываете на слишком многое, — раздраженно произнес он. — Я уже давно ни на что не рассчитываю, — буркнул Кинни. Мне понятно, что вы сейчас чувствуете, мистер Кенни. Да и не только вы, а все здесь. Вы измотаны и пали духом. Вас унизили, причем не только как профессионалов своего дела, но и по-человечески. Вас всех долго допрашивали. Я бы сказал, излишне долго. Простите, что задержал вас, но пришлось дождаться отъезда полиции. Кроме того, не имея ни доказательств, ни улик, я должен был посмотреть, не найдет ли таковые полиции. Они в этом настоящие мастера, работают скрупулезно. Увы, они тоже остались ни с чем. — Они забрали Билла Мойса, — громыхнул Кон Прентис. — Да, но никаких доказательств у них нет. Только подозрения. Конечно, должен признать, что я нахожусь в том же положении. У меня тоже нет доказательств. Но есть подозрение Правда, быть может, несколько более обоснованные, чем у полицейских. Я подозреваю, что один из восьми присутствующих здесь человек подмешал снотворное в содовую, и убил ферона Что же? Все расшумелись так, что Вулфу пришлось замолчать. Призывая к тишине, он выставил вперед руку. «Прошу вас, господа, потише. У меня к вам есть вопрос. Как я уже сказал, я подозреваю одного из вас, но у меня нет доказательств, и быстро получить их вряд ли получится. Именно поэтому я попросил мистера Чисхолма задержать вас здесь, чтобы побеседовать с вами «После отъезда полиции. Итак, вопрос у меня такой. Вы готовы мне содействовать? Я объясню, какие у меня есть основания для подозрений. И попрошу помочь мне добыть доказательства, подтверждающие мою правоту. Думаю, вам это будет под силу. Надо лишь захотеть». «Один из нас преступник?» — спросил Джо Эстон. На них было забавно глядеть. Естественно, всем восьми, кроме одного, захотелось посмотреть на прочих подозреваемых, но каждый делал это по-своему. Чизхолм по очереди зондировал взглядом всех, кто был в кабинете. Бекки Даркин быстренько переводил глазки с одного на другого. Доктор Софер, нахмурившись и поджав губы, медленно повел головой справа налево. «Ну уже черт подери!» — выпалил кини Вам есть что сказать или нет? — Есть, конечно, есть, — заверил его Вулф. — Вот только я не знаю, чего стоит мои подозрения. Без вашей помощи за них не дадут и цента. Чем сможем, поможем. Давайте, выкладывайте их. — Хорошо. Вернемся к самому началу и зададимся вопросом, связаны ли между собой два преступления — отравление игроков и убийства. Вполне резонно ответить на этот вопрос утвердительно, пока у нас не появились доказательства, свидетельствующие об обратном. Далее. Если эти преступления связаны, то как? Может быть, один из игроков застал Ферона за тем, как тот подсыпал Фенобарбитал в напиток, пришел в ярость и проломил ему... Голову битой. Мне эта версия представляется маловероятной. Взгляд Вулфа остановился на Бике Даркене. Мистер даркин Опрос свидетелей подтвердил почти все, что вы рассказали. Однако мне не дает покоя одна вещь. Вы знали Ферроны как никто другой. «Вы отыскали этот самородок. Благодаря вам он стал членом команды. Вы жили с ним бок о бок, помогали советам. Вы сказали, что в этом сезоне он показал себя так, что в следующем руководство клуба обещало удвоить ему жалование. Вы объяснили мне, что он всем сердцем мечтал выиграть матч и чемпионат. У него самого стояли на кону две тысячи долларов. В случае победы на чемпионате... Он расплатился бы со всеми долгами, и даже после этого у него остались бы деньги. Вы знали его очень близко и решительно отвергаете возможность того, что его могли подкупить. Вы утверждаете, что он не мог отравить содовую. Это так? Конечно. Все в точности так. Голос Даркина звучал хрипло, и ему пришлось прочистить горло. Ник был очень талантлив. Он посмотрел по сторонам, будто бы ожидая возражений. Но никто не проронил ни слова. «Я знаю», — кивнул Вулф. «Надо сказать, я тоже не сомневаюсь в истинности всего того, что сказал. Может, у кого-нибудь все-таки есть возражения?» Возражений ни у кого не нашлось тогда с нашей стороны будет просто глупо не имея доказательств предполагать что напиток отравил фероны перейдем к другой альтернативной версии также подразумевающей что два преступления связаны между собой все могло произойти ровно наоборот некто отравил содовую фероны об этом узнал или же заподозрил злоумышленника решил его разоблачить и поэтому был убит. Эта версия мне гораздо ближе. Итак, назовем злоумышленника Икс. Икс мог... — К черту эти иксы с игреками! — взорвался кини Кто убийца? Назовите его имя! — В свое время я это сделаю. Итак, Икс мог поставить отравленную содовую в холодильник когда угодно. Это случилось сегодня. Поздним утром он выждал удачный момент и дело в шляпе. Что именно заставило фероны заподозрить злоумышленника? На этот вопрос у меня нет ответа, но вариантов масса. Вполне допускаю, что подозрения фероны были недостаточно серьезными. Но даже если так, преступнику уже грозила смертельная опасность. Ведь Икс знал, что случится во время матча. Когда фероны полез к нему с расспросами, пришлось действовать. Они вдвоем, разумеется, находились в этом кабинете, тогда как все остальные члены команды в этот момент выходили на поле. Порог толкает человека на преступление, которое в свою очередь ведет к следующему, еще более тяжкому. Такое случалось со многими. И мистер Икс не стал исключением. Сперва ему хотелось заработать легких денег. Это толкнуло его на подлость, а она, в свою очередь, подвела к убийству товарища. — Хватит краснобайства! — гаркнул Чесхолм. — Имя! — Назвать имя — дело нехитрое, — отозвался Вулф. — Но сейчас в этом нет смысла. Более того, злоумышленник может подать на меня в суд требуя защиты чести и достоинства. Чтобы разоблачить преступника, я нуждаюсь в вашей помощи. Мне известна некая деталь, касающаяся одного из вас. Она известна всем присутствующим. И полиции. С моей точки зрения, данная деталь свидетельствует о вине, мистера икс хотя не буду отрицать поддается и другой интерпретации судить об этом лучше не мне а вам поскольку вы успешнее с этим справитесь М -м -м. как же ее половче вам преподнести он посмотрел на бейкера и Прентиса, сидевших на краешке стола медленно поднял руку и почесал кончик носа, затем впился взглядом в доктора Софера. Резко повернув голову влево, Вулф уставился на чьи с холма, а потом столь же резко дернул ее вправо, взглянув на Бики Даркина. Попытаюсь объяснить, что я имею в виду. Возьмем, к примеру, вас, мистер Даркин вы дали показания которые никто не подтвердил но и не опроверг вы утверждаете что вышли из клуба незадолго до того как это сделала команда после чего заняли свое место на трибуне все так и есть голос Даркина звучал по прежнему хрипло да я не убивал ника я этого и не утверждал я просто пытаюсь рассуждать вы настаиваете на том что сидели на трибуне и следили за игрой вплоть до третьего ининга. Потом за вами прислал Чизхолм, и вы вернулись в клуб. Этого тоже никто не может ни подтвердить, ни опровергнуть. Ясное дело, когда за вами прислали, вы были на трибуне. Однако где доказательства, что вплоть до этого момента вы безвылазно сидели там? Ничего не зная насчет доказательств, Но я действительно никуда оттуда не отлучался. Быть может, мне удастся отыскать парня, который сидел рядом со мной. Он подтвердит мои слова. итак вы утверждаете, что никуда с трибуны не отлучались. Точно. Вулф огляделся по сторонам. Вот, джентльмены. Именно этого я и не могу объяснить. А вы? Все, раздинув роту, ставились на Вулфа. — А что тут объяснять? — сердито спросил бейкер Ну как же? В голосе Вулфа послышались стальные нотки. — Подумайте сами. Вспомните, какие отношения были у Ферроны и Даркина. Даркин отыскал этот самородок. Ник оказался... Самый славный из его побед. Даркин его холит и лелеет, буквально сдувает с него пылинки. Сегодняшний, вернее, пережив вчерашний матч, должен был стать окончательным триумфом Ника, блестящим завершением чемпионата, который он столь безупречно отыграл. Даркин идет в раздевалку и видит там Ферона и остальных игроков. Ник уже надел форму, он... Молод, силен, пышет здоровьем, готов к борьбе и победе. Даркин выходит из клуба, поднимается на трибуну и вскоре наблюдает, как команда выходит на поле. пероны среди игроков нет. Даркин продолжает сидеть. Вскоре по громкоговорителю объявляет, что вторую базу займет не Феррон и Агарт. Даркин не с места. Игроки встают на позиции, и начинается игра. Ферроны все нет. «Даркин как сидел, так и сидит. Первый иннинг оборачивается кошмаром. Даркин сидит. Второй иннинг столь же ужасен, как и первый. Даркин сидит!» «Боже мой!» — вскинувшись, закричал Арт Кинни. «О чем и речь?» — Вулф поднял руку. «Господа, я бы попросил всех оставаться на своих местах». Итак, происходит нечто совершенно невероятное. Когда Даркин услышал, что на второй базе вместо Ника будет играть Гард, то мог подумать, что доктор оговорился. Вполне это допускаю. Но потом, когда Даркин увидел, что игроки вышли на позиции, а Ферроны среди них нет, он, по идее, должен был сходить с ума от беспокойства за своего подопечного. Но никак он не мог в таком состоянии остаться на трибуне и, как ни в чем не бывало, смотреть матч. «Так почему же вы остались на трибуне?» Мистер Даркин. Я не думал, севшим голосом проговорил Бики и попытался прочистить горло, от чего создалось впечатление, будто его мучит приступ удушья. Э. Ничего не мог поделать. Что я мог сделать? Откуда мне знать? Как я уже сказал, я не способен объяснить ваше поведение, но попробую высказать догадку. Полагаю, отсутствие феронов вас Не удивило, потому что вы знали, где он и что с ним стряслось. Более того, полагаю, вы пребывали в состоянии глубокого потрясения, поскольку только что убили его. Вот почему вы остались сидеть. Мне это объяснение представляется весьма правдоподобным. Может быть, есть и другие. Вот у вас лично они есть? Даркин сделал один шаг, потом второй. «Послушайте», — промямлил он, — «вы не имеете права обвинять меня в таких вещах. Я не обязан сидеть здесь и выслушивать ваши оскорбление и клевету. Я не обязан такое терпеть. А раз не обязан, то и не буду». Он направился к двери, но неожиданно путь ему преградил Лью Бейкер. — Сдай назад, бики проговорил он. — Я сказал назад! бики послушался, выполнив требования Бейкера буквально. Он начал пятиться, пока не ткнулся в стол. Почувствовав сзади твердую поверхность столешницы, Даркин вцепился в нее обеими руками. — Мистер Даркин, — мрачно произнес Вулф, — я вас ни в чем не обвинял, а лишь излагал свою... Версию случившегося. А вот теперь я готов вас обвинить. Что и сделаю. Назвав вас Иксом, я объяснил, как вы действовали и что вами двигало. Вулф перевел взгляд на остальных. Господа, взгляните на этого человека. Посмотрите ему в лицо. Вглядитесь в глаза. Видите, как он в страхе и отчаянии вцепился в стол? Да, я обвиняю его. Я утверждаю, что этот человек отравил вашу содовую. По его вине вы проиграли матч. И самое главное, страшась разоблачения, он убил вашего товарища по команде. Все закричали и вскочили со своих мест, в том числе и арткини «Стойте!» — рявкнул Вулф, и все повернулись к нему. «Должен вас предупредить, что если вы захотите выместить на нем свой гнев, то будете действовать на свой страх и риск, поскольку доказательств у меня нет. Да, вы хотите отвести душу, выбить из него признание, но признание еще не доказательство. А нам нужны именно они. Поэтому предлагаю вам сосредоточиться на них. Даркин пошел на преступление из-за денег. Понятное дело, если он не конченный дурак, то взял аванс. Где эти деньги? Естественно, не в кармане. Ведь вас всех обыскали. Но где-то ведь они должны быть. Будет просто здорово, если мы их найдем. Ну, и где же они? Лью Бейкер добрался до Даркина раньше других. Тонким, звенящим от напряжения голосом он произнес. «Я не желаю марать о тебя руки, Бики». «Говори, где аванс?» «Куда ты дел бабки, сволочь?» «Лью, богом клянусь, заткнись!» «Еще богом клянется!» «Ты нас подставил, так?» «Ты убил Ника!» «Мне, честное слово, не хочется марать о тебя руки. Но если придется это сделать, ты очень пожалеешь!» К ним подскочили кини и доктор Софер. Даркин повалился на стол, по-прежнему цепляясь за его край. Я подошел поближе. В этой комнате собрались крепкие и суровые мужчины, у которых вдобавок выдался очень тяжелый день. И вот теперь им в руки попался человек, не только убивший Ника Ферона, которого они, быть может, не особенно и любили, но и виновный в том, что они вели себя как стадо полоумных макак, в ходе самого важного матча своей жизни, за которым следили по радио 50 миллионов человек по всей стране. Я понял, что если парни сейчас сорвутся, в этой комнате появится еще один труп. «А ну-ка, ребята, посторонитесь», — произнес Натнил. «Сейчас я ему врежу». Даркин не дрогнул. Да, у него тряслась челюсть, в глазах застыло безумное выражение, но он не дрогнул. «Погоди, не торопись». Остановил на атаку он Прентис. Смотри, он же именно этого от нас и добивается. Он хочет, чтобы мы его забили до смерти. Он сволочь, но не трус. и видел его глаза, когда сказал, что ему врежешь. Он этого и хочет. Это вопрос принципа, изрек Джо Эстон. Мы должны об этом помнить и действовать соответствующе. Арт Кинни протиснулся между двумя игроками и, подавшись вперед, наклонился к Даркину так, что их лица разделяло всего... «Дюймов десять. Слушай, Бики, ты в бейсболе без малого тридцать лет. Ты всех знаешь, и мы тебя знаем. Как думаешь, что тебя ждет? Сбежать ты не можешь. Ты в наших руках, и мы тебя не выпустим. Сейчас я пошлю за остальной командой. Приедут все ребята. Все до одного. Как тебе это понравится?» «Я требую адвоката!» Неожиданно выпалил Даркин. «Бог ты мой!» — взревел Нил. «Адвоката ему подавай! А ну, с дороги! Сейчас я его отделаю!» «Нет, Бики, адвокатов не будет», — покачал головой кини «Сейчас я отправлю за ребятами, а когда они придут, мы запремся здесь». «Где деньги? Мы знаем, что они у тебя». «Где они?» Даркин понурился кини сунул кулак ему под подбородок и поднял его голову. «Нет, так не пойдет». «Смотри на меня!» «Мы тебя разоблачили!» «Впрочем, даже если это не так, куда ты денешься?» «Где ты будешь спать, есть?» «Все кончено, Бики!» «Где деньги?» «Дай-ка я ему подбородок подержу», — попросил Нил. «Заодно и челюсть сверну хрен «Заткнись!» — бросил Эстон. «Это вопрос принципа!» Кулак Кинни все еще подпирал подбородок Даркина. «Мне кажется, — начал Арт, — что ребятам следует на тебя поглядеть». Все равно они после того, что пережили, не спят. Кон, бери телефон и начинай их обзванивать. Ты, Илью, займись тем же. Воспользуйся телефоном в клубной комнате. Пусть все приедут сюда. Дозвонитесь до кого только сумеете. Они приедут, можете не сомневаться. Скажите, чтобы держали язык за зубами. Нам не нужны здесь легавые, покуда мне «Не надо!» — пронзительно закричал Даркин. «Чего тебе, Бики, не надо?» И не убрал кулак. «Я не хотел убивать Ника», — распустил Даркин Нюни. «Клянусь, Арт, не хотел. Он меня заподозрил. Я поставил тысячу на наш проигрыш, а он узнал, полез с расспросами. Я привел его сюда, чтобы объясниться, но он не поверил. Собрался все вам рассказать. Он рассердился, полез на меня с кулаками. Вот я и схватил биту. Я просто хотел его остановить. Потом я глянул, он уже мертвый. Господи, Арт, я не хотел убивать Ника». «За то, что сыпанул отраву в содовую, явно получил больше тысячи. Сколько тебе заплатили?» «Я все расскажу, Арт. Выложу все как на духу. Потом можешь проверить. Я получил пять штук аванса, и мне обещали еще пять. У меня не было другого выхода, Арт. Букмекеры меня прижали. Если бы я отказался, мне бы точно пришел конец. Деньги были у меня, но я знал, что раз придут легавые, нас будут обыскивать. Вот я бабки и спрятал». Видишь, Арт, я сам все рассказал. Я заныкал бабки в радио. Какое радио? Вон то, сунул их в щель. Несколько человек одновременно рванулись к радио. Френтис налетел на стул и повалился с ним на пол, поэтому первым к финишу пришел натнил Рванув на себя радио, он наклонил его и кинул взгляд на заднюю панель. Она была на шурупах. Слушайте, у меня есть, начал я, но Нат не стал меня слушать. Отведя руку, он с оттяжкой ударил кулаком, которым так хотел врезать Даркину. Сунув пальцы в образовавшуюся от удара трещину, Натт силой рванул и отодрал сразу половину задней панели. Заглянув внутрь, он поспешно сунул туда руку, но я силой отпихнул его плечом. Ко мне подскочило еще три человека. «Ничего не трогать, ясно?» Бросил я и склонился над радио. там Между ламп я увидел купюры. «Ну?» — спросил меня Вулф, когда я распрямился. «Пачка достаточно толстая», — объявил я всем присутствующим. «Верхняя купюра сто-долларовая». «Как вы думаете?» Лежавший на столе Бики Даркин, предоставленный сам себе, неожиданно сорвался с места. Вскочив на ноги, он рванулся к двери. Джо Эстон, о принципе кинулся на перерез, в два прыжка достиг цели и нанес беглецу удар правой в челюсть. Даркин полетел на пол, треснулся головой и затих. «Довольно», — произнес Вулф с видом человека, заслужившего право отдавать приказы. «Благодарю вас, джентльмены. Мне нужна помощь, Арчи. Свяжи меня». «С мистером Хеннесси». Я подошел к столу Кинни и потянулся к телефону. В тот самый момент, когда мои пальцы коснулись аппарата, он зазвонил. Поэтому мне не пришлось набирать номер. Я просто снял трубку. «Временный штаб Нейровулфа. Арчи Гудвин слушает». Мне очень хотелось немного похулиганить. «Это вы, Гудвин?» Я ответил утвердительно. «Это инспектор хеннеси «Даркин у вас?» Снова утвердительный ответ. «Отлично. Проследите, чтобы он никуда не уходил. Мы раскололи Гейла. Он нам все выложил». «Это Даркин». Гейл на него вышел и купил со всеми потрохами. «Да... гейлы добыли вы. Я с этим не спорю. Однако буду крайне обязан, если вы пока придержите язык и дождетесь полиции. Мы приедем и арестуем Даркина через пять минут. Никуда его не отпускайте». — Да мы и так его уже схватили. Он валяется на полу. Мистер Вулф вывел его на чистую воду. Кроме того, внутри радио мы обнаружили пачку зеленых. — Ну вы и враль, Гудвин! — рассмеялся хеннеси Впрочем, ладно. Должен признать, сегодня вы отличились. Так что вам многое прощается. — Веселитесь дальше, мы будем через пять минут. Повесив трубку... Я повернулся к Вулфу. Это звонил хеннеси гейл раскололи, и он все рассказал. Он сдал Даркина. Сейчас за Даркиным приедут. хеннеси не верит, что мы уже разоблачили бики Ну да ничего. У нас есть свидетели. Вопрос в другом. Что в этом деле сыграло решающую роль? Ваша деталь или аптекарь, которого я добыл? Вы же не станете отрицать, что Хеннесси позвонил прежде, чем я снял трубку. Ну и как нам быть? Мы до сих пор не пришли к согласию. Миновал уже не один месяц, а мы с Вулфом все еще спорим, кто из нас двоих внес большую лепту в разгадку преступления.